Глава седьмая. Виск перерос в булькающее карканье, а возле моего горла застыло острое лезвие. Правда, спустя секунду острие уже убрали. А неведомая мне кто хтонь склонилась в поклоне. «Простите меня, госпожа. Моя реакция сработала быстрее, чем я разобрался в происходящем». «Мамочки, оно еще разговаривает!» Ноги от пережитого шока подкосились, но водяное чудище не дало мне упасть на землю. «Что случилось?» — подбежал перепуганный Лютик. «Меня хотят съесть!» — пожаловалась я. «Разве?» — удивился Остроухий. «Не слыхал, чтобы ноги ели человеческих женщин». «Они просто не оставляют улик!» «Я не хотел вас напугать. Приношу свои извинения». Снова подало голос, покрытое ряской нечто. «Можете отнести их обратно, только отпустите меня!» «Я вовсе вас не держу!» «Держите!» «Только чтобы вы не упали!» Морально собравшись, я поймала баланс на ослабевших ногах и медленно отстранилась. Кто неправда меня не удерживала и попыток напасть не предпринимала? Тогда я сделала несколько торопливых шагов назад, И теперь уже с безопасного расстояния стало разглядывать то, что вынырнуло из воды. Огромный змеиный хвост сросся с мужским обнажённым торсом. А лицо закрывало путаницы из белоснежных волос, водорослей тины и кокетливо примостившихся сбоку круглого листика и кувшинки, словно шляпка водяного. «Простите, что предстал перед вами в таком виде». Наг стал поспешно стряхивать с себя водяной мусор, открывая весьма привлекательное лицо. «Вы спасли меня от смерти. Теперь моя жизнь принадлежит вам». «Я просто наступила вам на хвост. Не нужно преувеличивать», — возмущённо возразила. «Что здесь могло угрожать в твоей жизни?» Лютику тоже не понравилось заявление Нага. Я уже почти утопился, когда вы споткнулись. Утопился? Зачем? Это крайне печальная история. Я любил девушку, но она отвергла меня. Из-за этого топиться? Встретите еще другую? Негодую я взмахнула руками. Вы не понимаете. Меня прокляли и лишили яда. И раз даже Ладзилель отвергла меня, ни одна другая женщина точно не согласится взять меня в свой гарем. Ну, начинается. Отверженный том второй. Раз так, то дело и правда серьезное. Посочувствовал ран. Ты просто не знаешь обычаев нагов. Наг без яда — это как мужчина-евнух. Женщины нагов получают большую часть удовольствия от яда. Чем ядовитее мужчина, тем ярче ощущения. «Ты назвал меня явнухом?» — возмущенно сжал кулаки змей. «Я всего лишь пытаюсь объяснить, как важен для вас яд. И Ивета, к сожалению, ничего не знает о вашей расе». «То есть возлюбленная». Отказалась от него, потому что без яда она не сможет получить достаточно яркие эмоции? Именно так. И это при том, что кроме нашего неудавшегося утопленника, у неё в гареме есть ещё мужчины? Ага. Это жестоко. Могла бы оставить для красоты. Ну или за душевных разговоров я заинтересованно оглядела представителя необычной для меня расы. Змеи я не боялась, но и какого-то особого восторга от них не испытывала. Потому мощный чешуйчатый хвост вызывал спорные эмоции. Инстинкты кричали об опасности, и мне хотелось сделать пару шагов назад. Но широкий мускулистый торс, с которого еще скатывались капельки воды, красивые мужские руки — изящное, немного грустное лицо, притягивали взгляд. Глаза Нага были похожи на расплавленное серебро с вытянутым вертикальным зрачком и, вполне вероятно, имели гипнотические свойства, потому что, встретившись с мужчиной взглядом, мне потребовалось приложить усилия, чтобы вновь отвести глаза и собраться с мыслями. «А как вы получили свое проклятие?» Возможно, было невежливо спрашивать об этом, но я чувствовала себя как братья Гримм. Только они собирали сказки, а я — проклятия По своему статусу я должен был войти в гарем королевы. Но я любил другую. Я дал обещание Ладзилель, что буду только её. Когда королева велела провести церемонию моего вхождения в гарем, Я сообщил ей о своём отказе. Это разозлило её. И она наложила проклятие. После этого я отправился к любимой, но, узнав о проклятии, Ладзи прогнала меня прочь. «Мне жаль. Возлюбленная разбила тебе сердце, но, поверь, это не повод для того, чтобы лишать себя жизни. В конце концов, занятие любовью не главное». В мире есть много других интересных вещей. Вы правы. Теперь я посвящу свою жизнь и служению вам. В одно мгновение мужчина обрел ноги и опустился на одно колено, между прочим, абсолютно голый, если не считать длинных волос и остатков водорослей. Я старательно отвела свой взгляд в сторону, потому что мужчина был очень далек от состояния явнуха. «Я не думаю...» — растерянно протянула. «Ты не можешь отказаться, иначе он...» — шепнул мне Лютик, показательно проводя рукой по шее. «Что ж?» «Тогда...» «Я совсем не хотела, чтобы кто-то посвящал свою жизнь служению мне, но в этом мире все было слишком сложно, и, видимо, у меня не было выбора». «Простите, я не представился...» Моё имя Серпантиум. Вы должны сказать, что принимаете моё служение, пока долг жизни не будет выплачен. Не поднимая головы, произнёс обнажённый блондин. Так, серп есть, остался молот. Я постарался удержаться от смешка в такой ответственный момент. Я принимаю твоё служение с Серпантиумом, пока долг жизни не будет «Выплачен», — произнесла я не слишком внятно. «Я буду служить достойно, моя госпожа!» Наг подхватил мою руку и запечатлел на ней поцелуй. «Только давай без всех этих госпожей и на «ты». «Как пожелаете, моя госпожа!» Наг не торопился отдавать мою руку. «Я спасу вас!» Мужчина молниеносно поднялся и одним рывком прижал меня к себе, разворачивая и закрывая собой от неведомой мне опасности. Опешив от неожиданности, я посмотрела за его спину. Волк, который отходил позавтракать, вернулся и веселыми скачками несся к нам. Но, увидев меня в объятиях незнакомца, его пасть ощерилась, а взгляд выбрал своей целью пятую точку моего нового знакомого. «Дружок, фу!» — закричала я, пытаясь предотвратить трагедию. Волк остановился, щелкнув зубами в миллиметре от голого зада нога. Готовность серпа закрыть меня своим телом приятно удивила. А от его еще влажных волос приятно пахло миндальным печеньем. И Я бы, может быть, не спешила вырываться из крепких объятий, Но сверлящие меня две пары глаз вынуждали. «Хм, это дружок. Он мой друг», — произнесла я, намекая, что опасность миновала. «Но за попытку спасти меня...» «Спасибо». «Вы уверены, что он вас не тронет?» «Меня — да. А вот тебя не знаю. Лучше отпусти меня, и давай всё же на «ты». «Прости». Серп медленно разжал руки и позволил мне отстраниться. Наг развернулся к оборотню и натянуто улыбнулся. Теперь его положение стало куда более уязвимым. «Похоже, мы все теперь в одном гареме. Я хотел сказать отряде. Давайте знакомиться». Прервал неловкую паузу Лютик. Я бросила возмущённый взгляд на эльфа. Эта оговорочка по Фрейду мне не понравилась. Заводить мужской гарем ни морально, ни финансово я была не готова, хотя и серп, и лютик были очень привлекательными, а дружок — пушистым и тёплым. Но необходимо отогнать от себя ненужные мысли и перестать ползать глазами на упругий, обнажённый зад На самом деле, я не просто так любуюсь. Мне было завидно. Где была я, когда небесная канцелярия раздавала такие шикарные ягодицы? Я оставил свои вещи в тех кустах. Сейчас я оденусь, и вместе отправимся в путь. Большую часть разговора я пропустила, опомнившись лишь после того, как загипнотизировавшая меня пятая точка пришла в движение. Я поспешно отвела взгляд, делая вид, что разглядываю... Камешки под ногами. Наг вернулся быстро, одетый в плотный халатик, напоминающий кимоно. Видимо, чтобы беспрепятственно менять ноги на хвост. А его пояс украшали два изогнутых клинка. Теперь понятно, откуда взялось такое подтянутое тело. Видимо, моим защитником стал умелый воин. Все вместе мы отправились в путь. Но сил передвигать ногами и поддерживать разговор у меня не было. Зато Лютик с радостью рассказывал о нашем знакомстве и о том, что я не местная. А когда серп узнал, что я три дня нормально не ела, то пообещал, как следует накормить меня вечером на привале. И слово свое сдержал. Впервые в этом мире я засыпала сытая и довольная.